Даже если суд постановит уничтожить животное, это не будет актом возмездия, а будет сделано с целью устранения опасности для человеческих жизней и имущества граждан. Маленького мальчика можно удержать руками няни, а это многотонное животное вполне способно раздавить человека просто по неосторожности. Здесь нет связи с мальчиком, укравшим лакомство – Ну Конечно нет Маленький мальчик повзрослев Одним нажатием кнопки Сумеет разрушить целый город Так что голову спечь Пока он не вырос Не спрашивайте зачем он украл Он плохой мальчик Оттяпать ему голову пока он еще не вырос И точка Гринберг начал волнение Покусывать губы Так вы хотите чтобы мы Допросили Ламекса Разве я «Недостаточно ясно выразилось?» «Вы выразились э, вполне ясно. Суд рассмотрит ваше предложение». «Возражение, ваша честь», — поднялся мистер Ломбард. «Если этот чрезвычайный, придержите ваше возражения. Суд удаляется на десять минут, все остаются на местах». Гринберг пошел к выходу. Он вытащил сигареты и обнаружил, что у него нет спичек, и снова сунул пачку в карман. Вредная девчонка. Он уже мечтал, как гладко пройдет заседание к чести министерства, и как останутся довольны, кроме молодого стюарда и этой юной змеи, у которой он под крылышком, а также под каблуком. Он не мог... допустить уничтожение единственного экземпляра чужеземной фауны, но намеревался сохранить его, вежливо и обходительно отказав этой старой Грынзе, поскольку очевидно, что она руководствовалась злобными побуждениями. Он собирался в частичном порядке посоветовать шефу полиции забыть об убийстве, но эта дерзкая девчонка повернула дело так, будто суд может поставить под угрозу общественную безопасность из-за этой сентиментальной антропоморфической болтовни. К черту эти прекрасные голубые глазки! Его чего доброго обвинят в том, что он поддался очарованию юности. Плохо, когда у ребенка такая внешность. Владелец животного отвечает за нанесенный им моральный ущерб. Имелось великое множество дел о бродячих животных для оправдания судебного решения, ведь это не планета Тенкара. А это чушь, что виноваты те, кто его напугал не более, чем детский лепет. Но как единственный экземпляр это животное стоило гораздо больше, чем любой ущерб. Решение суда, естественно, отразится на денежных интересах мальчика. Он поймал себя на мысли, что рассуждает далеко не юридически. Платежеспособность обвиняемого — не его забота. «Извините, ваша честь, пожалуйста, не играйте этими штуками!» Он уже приготовился кого-то резко осадить, но увидел перед собой секретаря суда и обнаружил, что крутит рычаги на пульте. Он быстро убрал руки. «Простите!» Не следующий человек, — смущенно проговорил секретарь, — может наделать много неприятностей». Гринберг возвратился на свое место и сразу же заговорил с Бетти. «Суд постановляет, что Ламекс не является правомочным существом». «Ваша честь, вы несправедливы!» — воскликнула Бетти. «Вполне допускаю». На минуту она задумалась. «Мы хотим перенести разбор дела в другой округ». «Откуда вы все это знаете? Уже был один перенос дела». Когда вмешалось министерство, с этим покончено. А теперь, ради разнообразия, посидите тихо». Лицо девушки залил яркий румянец. «Вы себя дискредитируете?» Гринберг постарался сохранить самообладание и трижды глубоко вздохнул и выдохнул. «Послушайте, девушка». Он старательно подбирал слова. «Весь день вы пытаетесь нарушить ход дела». «Вам нет больше надобности говорить. Вы и так слишком много сказали. Вам все ясно». «Нет, почему же я буду говорить еще?» «Что? Повторите, пожалуйста». Бетти с сожалением посмотрела на него. «Нет, я лучше возьму свои слова обратно, а то вы опять начнете говорить о неуважении к суду». «Нет, нет, я просто хотел запомнить». «Не припомню, чтобы мне доводилось слышать столь огульное утверждение. Но пусть это вас не беспокоит, только попридержите язык, если сможете. Я дам вам слово позднее». «Да, сэр». Гринберг обратился к остальным. «Ранее суд уведомлял, что доведет до сведения всех, если придется перенести рассмотрение дела на другой день и так вплоть до его завершения». «Суд не видит причин, препятствующих этому. Какие будут возражения?» Адвокаты беспокойно задвигались, переглянувшись. Гринберг адресовался к Бетти. «А вы? Я... Я подумала, что не имею права голоса. Следует ли нам закончить сегодня этим пунктом?» Бетти Панура посмотрела на Джона Томаса и невесело ответила. «Возражений нет». а потом наклонилась к Джону Томасу. «Ах, Джонни, я пыталась сделать все возможное!» Он погладил ее по волосам. «Знаю, малышка, видел!» Гринберг сделал вид, что ничего не слышит. Он продолжал ледяным менторским тоном. «В суд поступила петиция об уничтожении неземного животного на основании того, что оно опасно, и неконтролируемо. Факты не подтвердились, петиция отклонена. Бетти от изумления открыла рот и вскрикнула. Джон Томас впервые за все время улыбнулся. «Прошу соблюдать порядок», — осадил Гринберг. «У нас еще одна петиция с подобной просьбой, но с другой мотивацией. Он взял в руки петицию Лиги Земля для землян. Суд находит невозможным следовать ее надуманной аргументации. Петиция отклоняется. «Мы имеем четыре уголовных обвинения. Я снимаю все четыре. Закон требует...» Городской поверенный был настолько изумлен, что посмел прервать Гринберга. «Но, Ваша честь, придержите Ваш вопрос». Не было обнаружено преступного умысла, а следовательно и преступление. Умысел, однако, мог и быть на этом фоне, и должен рассматриваться предмет спора. Меры предосторожности при содержании животного были вполне достаточны. Он обратился к Джону Томасу. — Смотрите, молодой человек, если ваш зверь еще раз окажется на свободе, вам не поздоровится. — Да, сэр, у нас... остаются гражданские иски об имущественном ущербе здесь дело обстоит иначе опекун несовершеннолетнего ребенка или владелец животного отвечают за ущерб причиненный ребенком или животным закон здесь придерживается мнения что пусть лучше страдает опекун или владелец чем невинная третья сторона все гражданские иски подпадают под этот закон но в некоторых исках граждане За нанесенный ущерб требуют карательной компенсации. Такая мера пресечения отвергается. Материальную компенсацию за убытки, причиненные неземным животным, берет на себя Министерство по делам космоса. «А неплохо мы придумали с правом на владение. Ты только посмотри, как оскалились эти хищники из страховых компаний!» Гринберг продолжал. Я умолчал об одном пункте. Косвенно был затронут вопрос, что Ламокс вовсе не животное и, следовательно, является движимым имуществом и может оказаться говорящим существом в значении обычаев цивилизации, а потому сам себе хозяином. Гринберг заколебался. Он очень хотел бы внести свою лепту в обычаи цивилизации, но боялся, что его не поймут». Мы давно покончили с рабством, никакое разумное существо не может быть собственностью, но предположим, что Ламакс является разумным существом. Несет ли он ответственность в этом случае? Он находится среди нас не по своей воле и недостаточно знаком с нашими обычаями, поэтому все вопросы владения и опекунства сводятся к одному. Является ли Ламекс движимым имуществом или свободным существом? Суд выразил свое мнение, когда лишил Ламекса права давать показания, но суд не имеет достаточных оснований для вынесения окончательного решения, несмотря на то, что на первый взгляд Ламекс кажется животным.